Глава третья Справивши дела потопа Максимыча в красной рамени, поехал Алексей в губернский город. С малолетства живучи в родных лесах безвыездно, не видавши ничего, кроме болот да малых деревушек своего околотка, диву дался он, когда перед глазами его вдруг раскинулись и высокие крутые горы, И красавец город, и синее широкое раздолье матушки-волги. Стояло ясное утро, когда он, приближаясь к городу, погонял приуставших соврасок. День был воскресный и базарный, оттого народу в праздничных одеждах и шло и ехало в город видимо-невидимо. Кто спешил поторговать, кто шел погулять, а кто и оба дела за раз сделать. Слыхал Алексей, что перевоз через Волгу под городом не совсем исправен, что паромов иной раз не хватает. Оттого и обгонял он вереницу вазов, тяжело нагруженных разную крестьянской кладью и медленно подвигавшихся по песчаной дороге, проложенной серед широкой зеленой поймы. На счастье подъехал он к берегу как раз в то время, как вернувшиеся с нагорной стороны перевозчики стали принимать на паром «свежих людей». Зачем так суетился? Зачем хлопотал Алексей? Зачем перебранивался с перевозчиками и давал им лишнюю полтину, лишь бы скорее переехать? Сам того не ведал. Ровно в чаду, как он был. Ровно толкала его вон из родного затишья заволжских лесов. Ровно тянул его к себе невидимыми руками Этот шумный и многолюдный город-красавец, Величаво раскинувшийся по высокому нагорному берегу волки. Город блистал редкой красотой. Его вид поразил бы и не такого лесника-домоседа, как токарь Алексей. На ту пору в воздухе стояла тишь невозмутимая, и могучая река зеркалом лежала в широком лоне своем. Местами солнечные лучи Огненно-золотистой рябью подергивали синие струи и круги, расходившиеся оттуда, где белоперый Мартын успевал подхватить себе на завтрак серебристую платвицу. Мартыном или мартышкой на Средней Волге зовут птицу-рыболова, чайку. Платвица — небольшая рыбка. И над этой широкой водной равниной... Великанами встают и торжественно сияют Высокие горы, крытые густо лиственными садами, Ярко-зеленым дерном выровненных откосов И белокаменными стенами древнего Кремля. Что смелыми уступами слетает с кручи До самого речного берега. Слегка тронутые солнцем громады домов, Церкви и башни гордо смотрят с высоты На тысячи разнообразных судов От крохотного ботника до полуверстных коноводок и барж, густо столпившихся у городских пристаней и по всему Плёсу. Плёс или Плесса — колено реки между двух изгибов, также часть её от одного изгиба до другого, видимая с одного места часть реки. Огнём горят золочёные церковные главы, кресты, зеркальные стёкла дворца — И длинного ряда высоких домов, Что струной вытянулись по венцу горы. Под ними из темной листвы набережных садов Сверкают красноватые битые дорожки, Прихотливо сбегающие вниз по утесам. И над всей этой красотой, Высоко, в глубокой лазури, Царем поднимается Утреннее солнце Ударили в соборный колокол. Густой малиновый гул его разлился по необъятному пространству. Еще удар, еще и разом на все лады строи. Зазвонили с пятидесяти городских колоколен. В окольных селах Нагорных и Заволжских Дружно подхватили соборный благовест. Язычный гул понесся По высоким горам, по крутым откосам, По съездам, по широкой водной равнине, По неоглядной пойме — Лугового берега. На набережной, вплотную усеянной народом, На лодках и баржах все сняли шапки И крестились широким крестом, Взирая на венчавшую чудные горы Соборную церковь. Паром причалил Тут вконец отуманила Алексея. Сроду не вспадало ему в голову, чтобы могло быть где-нибудь такое многолюдство, чтобы мог кипеть такой несмолкаемый шум, такая толкотня и бестолочь. Оглушающий говор рабочего люда, толпами сновавшего по набережной и спиравшегося местами в огромные кучи, Крики ломовых извозчиков, сбитенщиков, пирожников И баб перекупок, Резкие звуки перевозимого И разгружаемого железа, Уханье крючников, Вытаскивавших из барж Разную кладь, Песни загулявших бурлаков, Резкие свистки пароходов. Весь этот садом В тупик поставил Небывалого во многолюдных Городах парня. Оглядевшись, Стал он расспрашивать встречного и поперечного, как бы проехать ему на постоялый двор. Но, заметив Алексея новичка, одни несли ему всякий вздор, какой только лез в их похмельную голову. Другие звали в кабак поздравить с приездом. Третьи ни с того ни с сего до упаду хохотали над неловким деревенским парнем, угощая его доморощенными шутками. Не всегда безобидными, Которыми под веселый час да на людях Любит русский человек угостить новичка. — У баб? — спросил Алексей про постоялый двор. А те хватают его за кафтан И норовят всучить ему студени с хреном Либо вареных рубцов, Либо отслужившие срок солдатские штаны И затасканную коцовейку. Другие, что помоложе. Улыбаются масляной улыбкой И, подмигивая, зовут в харчевню Для праздника повеселиться. Подвернулись и лошадиные барышники. Один, видимо, цыган, Другой, забубенный барин в военном сюртуке С сиплым голосом, Должно быть спившийся с кругу поручик, И двое мещан-кулаков В красных рубахах и синих поддевках не слушая Алексея, что кони его непродажные. Они смотрят им в зубы, гладят, подхлыстывают, мнут бока, оглядывают копыта и зовут парня в трактир покончить дело, которого тот и начинать не думал. То и дело, ощупывая тайник, тайник — бумажник с деньгами, и оглядывая своих вяток, на силу отделался Алексей, от незваных покупщиков, и то лишь с помощью пригрозившего им городового. Пуще отца родного возрадовался Алексей знакомому мужичку, что великим постом Рижон был Потапом Максимычем по последнему пути свести остаток горянщины на городецкую пристань. «Дядя Елистрат! Земляк!» Крикнул он ему, не выпуская из рук повода коренной совраски. «Яви божескую милость! Подь сюда!» Медленным шагом подошел к нему дядя Елистрат, и с первоначалу не признал Алексея. «Меня, что ли, кликал? Молодец!» — спросил он. «Аль не узнал меня, дядя Елистрад!» заискивающим голосом заговорил алексей ведь ты постом посуду возил из осиповки чапуринскую потапа максимыча мы сто возили да ты кто ж такой будешь спросил елистрат а приказчик от ихний алексей от трифонов «Помнишь?» — Аль запамятовал. «И впрямь дело ты!» — молвил Елистрат. «Ну, паря, подобрел же ты! И прекраснел! В жизнь бы не узнать! Как есть купец-молодец!» «Какой купец?» — отозвался Алексей. «Далеко еще от купцов то ха «Ха-ха-ха! Всякие молодец бывают купцы!» Засмеялся дядя Елистрат. «По здешним местам есть такие купцы, что продают одни рубцы до да сена с хреном, да еще сукон и пироги с навозом». «Ты не из таковских, первостатейным глядишь!» Стоявшие кругом громко захохотали. Дядя Елистрад как собака на них накинулся. Человек бывалый и к тому же неробкого десятка. «Чего галдеть-то? Дуй вас горой! Коему лешему возрадовались?» Задорно крикнул он, засучивая на всякий случай правый рукав. «Земляки сошлись промеж себя покалякать, а вы...» Лопнуть бы вам, в чужое дело поганое свое рыло суете. А, -а, а рябую б собаку вам в дуван. Дуван, дележ добычи, провалиться бы вам чертям и таким. Подступись только кто! Рыло на сторону! Смекнули шутники, что дядя Елистрад человек опытный, по добру по здорова один за другим в сторонку. Научи то меня хреста ради земляк. Как мне отселево до постоялого двора добраться? В городу отродясь, не бывал. Ничего-то не знаю, никого-то знакомых нет. Очутился ровно в лесу незнаемом. Умолял Алексей дядю Елистрата. На постоялый тебе, сказал дядя Елистрат, ухватясь рукою за край Алексеевой тележки. А ты вот бери от селева прямо. Все прямо, вдоль по набережной. Переулок там увидишь налево. Налево и ступай. Там улица будет, на улице базар. Ты ее мимо. Слышь, мимо базара под самую, значит, гору. Тут тебе всякий мальчишка постоял и двор укажет. А не то, поедем заодно, я тебе путь укажу, и все, что тебе надобно, мигом устрою. И, не дождавшись ответа, взобрался дядя Елистрат на тележку и развалился на персидском ковре, покрывавшем сиденье. «Пошел!» — крикнул он присевшему сбоку облучка Алексею. «Прямо пошел!» «Эй вы, калина с малиной, красна смородина!» Запрыгала тележка по булыжной мостовой вдоль в косе, промоинами и рытвенами. И вскоре земляки добрались до постоялого двора. Не мог отказаться Алексей от докучного дяди Елистрата, не рад был, что и связался с ним. Хоть ни на пристани, ни на базаре ничего он не покупал, ничего и не продал, однако дядя Елистрат счел нужным, Сорвать с Алексея Магарыч. Спрыснуть, значит, счастливый приезд его в город? Делать нечего. Должен был Алексей угощать земляка, Указавшего путь дорогу к постоялому двору. Чуть ли пронюхал. По-другому ль чему смекнул дядя Елистрад, Что Чапуринский приказчик при деньгах. И повёл он его не в кабак, не в белую харчевню, а в стоявшую поблизости богатую гостиницу, куда его в смурном кафтане едва-едва пропустили. В глазах зарябило у Алексея робость какая-то на него напала, когда, взобравшись по широкой лестнице, вошел он с дядей Елистратом в просторные светлые комнаты гостиницы — По случаю праздника и базарного дня, переполненные торговым людом. Горницы Потапа Максимыча, бывшие до тех пор Алексею Задиковину, в сравнении с этими показались темными клевухами. Покои двух саженной вышины, оклеенные пестрыми, хоть и сильно загрязненными обоями. Бронзовые люстры с подвесными хрусталями, Зеркала, хоть и тускловатые, Но возвышавшиеся чуть не до потолка, Триповые, хотя и закопченные, Занавеси на окнах, Золоченые карнизы, расписной потолок, все это непривычному алексею казалось такой роскошью таким богатством что в его голове тотчас же сверкнула мысль эх поладить бы мне тогда спокойницей настей повести бы дело никак у нас с ней усталось! в таких бы точно хоромах я жил Все дивом казалось Алексею, и огромный буфетный шкаф у входа со множеством полок, уставленных бутылками и хрустальными графинами с разноцветными водками, и блестящие медные тазы, посажени в поперечнике, наполненные кусками льду и трепетавшими еще стерлядями и множество столиков, покрытых грязноватыми и вечно мокрыми салфетками, в круг которых чинно восседали за чаем степенные гости, одетые наполовину в сюртуки, наполовину в разные сибирки, кафтанчики, чапаны и поддевки. Дивуется небывалый новичок низким поклоном, что ему, человеку заезжему, незнакомому, Отвешивают стоящие за буфетом дородные приказчики и сам сановитый хозяин с дорогими перстнями на пальцах и золотой медалью на застегнутой наглухо бархатной жилетке. Девица пестрой толпе бойких разбитных половых, что в белых меткалёвых рубахах кучкой стоят у большого стола середь комнаты и зорко оглядывая гостей расправляют свои бороды или помахивают концами перекинутых через плеча полотенец. При входе Алексея с дядей Елистратом они засуетились, и один ровно оторвавшись от кучки товарищей, немилосердно передёргивая плечами и размахивая руками, подвёл новых гостей Порожнему столику. Разостлал перед ними чистую салфетку и, подпершись об локотком, шепеляво спросил, наклоняя русую голову. Шем поршивать прикашете? Перво-наперво сбери ты нам, молодец, четыре пары чаю. Да смотри у меня, чтобы чай был самый лучший, цветочный. Графинчик поставь, примолвил дядя Елистрат. Какой в угодность вашей милости будет? Рябиновой, листовки, померанцевой, Аль, может быть, всероссийского произведения желаете? Дядя Елистрат пожелал всероссийского произведения, и минуты через три ловкий любимовец! В трактирах приволжских городов и в обеих столицах половыми служат преимущественно уроженцы Любимского уезда Ярославской губернии. Ровно с цепи сорвавшись, летел уж к своим гостям, одной рукой подняв выше головы поднос с чашками и двумя чайниками, в другой нес он маленький подносик с графинчиком очищенной и двумя объемистыми рюмками. Ловко, бросив подносы один за другим на столик, отошел он к среднему столу, и там под с Фертом стал пристально разглядывать Алексея с Елистратом. Алексей в гостиницу пошел неохотно. Если бы дядя Елистрат чуть не силком не затащил его, ни за что бы на свете не переступил он порога ее, С раннего детства наслушался он от отца с матерью и от степенных мужиков своей деревни, что все эти трактиры и харчевни заведены молодым людям на пагубу, что там с утра до ночи идет безобразное пьянство и буйный разгул, что там всякого, кто не войдет туда, тот час обокрадут и обопьют, а иной раз и отколотят. Ни за что ни про что, а так здорово живешь. Старухи-келейницы, жившие в доме у его родителей для обучения ребятишек грамоте, называли трактиры «корчемницами по действу дьяволю поставленными от слуг антихриста ради уловления душ христианских». Вообще, посещение таких заведений Алексей почитал делом позорным, и неспокойно было у него на сердце, когда уселся он с дядей Елистратом за отведенный услужливым половым столик. Но вот окидывает он глазами, сидят все люди почтенные, ведут речи степенные, Гнилого слова не сходит с их языка. О торговых делах говорят, О ценах на перевозку кладей, О волжских мелях и перекатах. Неподалеку двое сидят за селянкой, Ладят дело о поставке пшена Из Сызрани до Рыбной. Один собеседник — богатый судохозяин, Другой кладчик — Десятков тысяч четвертей зернового хлеба. С другого бока сидит за чаем старик с двумя помоложе. Разговор идет у них об отправке к Калужской пристани, только что купленной им на пермских ладьях, соли. Там идет речь о телячьем броде и харчевинском перекате. Большие мели на Волге. Там о ценах на харчи в верховых городах. Там о починке, поломанной встречным пароходом коноводки. А там, еще подальше, расспрашивают какого-то армянина, много ль в Астрахани чехирю заготовлено для отправки к Макарью. Разговоры все деловые, путные. Прислушиваясь к ним, Алексей смотрит бодрее, на душе у него становится спокойней. Пожалуй, хоть и спасибо сказать дяде Елистрату, что привел его в такое место, где умные люди бывают, где многому хорошему можно научиться. Покончили лесовики с чаем. Графинчик Всероссийского целиком остался за дядей Елистратом. Здоров был на питье, каким сел, таким и встал, хоть в одном бы глазе. «А что, земляк, не перекусить ли нам чего по малости?» Спросил он Алексея, вздумав сладко поезда хорошенько выпить на даровщинку. «По мне, пожалуй», — согласился Алексей. «Теперь же время обедать». Дядя Елистрат постучал ложечкой о полоскательную чашку и, оторвавшись от среднего стола, летом подбежал половой. Сбери-ка, молодец, к сторонке, посуду-то, сказал ему дядя Елистрат. Да вели обредить нам московскую селянку, да чтоб было поперчистей, да покислей. Капусты-то не жалели бы. Ш «Какой рыбкой, щеляночку, вашей милости потребуется?» С умильной улыбкой шепеля, вот тоненьким голоском спросил любимовец. «Известно с какой!» — с важностью ответил дядя Елистрад. «Со стерлядью, да со свежей осетриной». «Да чтоб стерлядь-то живая была, не снулая! Слышишь?» «А, для верности...» «Будь-ка сюда, земляк!» — сказал он, обращаясь к Алексею. «Выберем сами стерлядку-то, да пометим ее, чтоб эти собачьи дети надуть нас не вздумали». И, подойдя к медному тазу с рыбой, выбрал добрую стерлядь вершков одиннадцати и пометил рыбу, ударив ее раза два ножом по голове, Да, кстати, пырнул и в бок острием. — Так-то вернее будет, — примолвил дядя Елистрат. Теперь не могут подменить. Разом могу подлог приметить. — Здесь ведь народец-то, ой-ой-ой, — прибавил он, наклоняясь к Алексею. — небывалово Вот хоть тебя, к примеру, взять а плетут как пить дадут мигнуть не успеешь и ведь только лясы точить да людей морочить любого возьми из плута с краён мошенником подбит народ отпетый направ на вас от степенства обязать так изволите ловко помахивая салфеткой лукаво усмехаясь вступился любимовец мы не из таковских Опять же, хозяин этого отчина не любит. Требует, чтобы все было с настоящей, значит, верностью. За всякое время во всем готовы гостя увазать, со всяким нашим почтением. На том стоим-с». «Знаем мы вашего брата, знаем», — отшучивался дядя Елистрад. «Из любимого города сам от будешь». «Так точно-с, любимовские!» Задорно, тряхнув кудрями, с лукавой ужинкой ответил половой. «Значит, не учи козу, сама стянет с возу, а рука причиста все причистит!» Шуточная поговорка про любимовцев. «Так что ли, молодец!» Продолжал свои шутки дядя Елистрад а шами-то, из каких мештов будете? Развязно и с презрительной частью усмешкой спросил половой. Мой брат из хорошей стороны, из-за Волги, ответил Елистрад. Значит, заволская кокурка, бурлатская лоска, теплый валенный товар. — Еще что вашей милости потребуется? — вернул в ответ любимовец, подвоченясь, и еще задорней тряхнув светло-русыми настоящими ярославскими кудрями. — Ах ты, бабий сын! Речистый какой пострел! — весело молвил дядя Елистрад, хлопнув по плечу любимовца. — Щей подай! — Друг ты мой сердечный. Да смотри в оба, чтобы щита были из самолучшей говядины. Подовые пироги кощам, с лучком, с мочком, с перечком. Понимаешь? Сами бы в рот лезли. Слышишь? У них знатные щи варят, язык проглотишь. Продолжал дядя Елистрат, обращаясь к Алексею. «Еще-то чего пожуем, земляк?» «По мне все едино. Заказывай, коли начал», — ответил Алексей. «Гуся разве с капустой?» «А коль охота, так и жареного поросенка с кашей, мигом спроворят». «Здесь, брат, окромя птичьего молока...» «Все есть, что душе твоей не захочется!» «Так или нет, говорю, — говорю, — молодец!» Прибавил он половому, снова хлопнув его по плечу, дружески, и за всей мочи. «Все будет, самой скорой готовности, сто вашей милости не потребуется!» Бойко подхватил любимовец, отстороняясь, однако, от назойливых ласк наяндливого дяди Елистрата. «Разве еще селянку заказать из почек?» Спросил Алексея, знакомый с трактирными кушаньями дядя Елистрат. «Пожалуй», — равнодушно ответил Алексей. «Валяй!» — крикнул Елистрад половому. «Да чтоб у меня все живой рукой поспело! Тот час! Стрижена девка косы не успела заплесть!» «Вот как!» «Значит, щей, да селяночку московскую, да селяночку из почек, да пирогов подовых, да гуся с капустой, да поросенка зариного!» Скороговоркой перебирал половой, считая по пальцам. «И сладкого чего вашей милости потребуется?» «Ха-ха-ха! Девки, что ли, к тебе есть-то пришли?» Захохотал дядя Елистрад. Сладким вздумал потчевать. Эх ты, голова с мозгом, А еще любимовец не выдавец. За место девичьего-то кушанья Мадерца нам бутылочку поставь. А рюмки-то подай хозяйские, Пошире да поглубже. Проворь же, а ты, разлюбезный молодец, Проворь поскорее. Алексею обед понравился, пришлась по вкусу и Мадера ярославского произведения изо за всякой всячины знаменитых виноделов братьев Соболевых. В разных городах из русского Чехиря делают иностранные вина в огромном количестве. Особенно замечательны были такие производства братьев Соболевых в Ярославле, Зызыкина и Терликова в городе Кашине. Но как не голоден, как не охоч был дядя Елистрат до чужих обедов, всего заказанного одолеть не смог. Гусь остался почти нетронутым. Дядя Елистрат по горло сыт, но глаза еще голодны, и потому немало сумняся, вынул из-за пазухи синий бумажный платок и, завязав в него гуся, сунул в карман полакомиться сладким куском на сон грядущий. Половые пересмехнулись. «Кармашки-то не извольте засалить», сказал один из них, по-видимому, на большей, опираясь на средний стол закинутыми назад руками. «Не крадено беру, плаченая! Что зубы-то скалишь? А самому захотелось!» Огрызнулся на него дядя Елистрадт, запуская в карман и остатки поросенка. «Мы не собачьи породы. Объедками нашего брата не удивишь!» Презрительно отозвался на больший и ровным медленным шагом отошел в сторону. «Ерихоны, дуй вас горой!» «Перекосил об вас с угла на угол!» Бронился дядя делистрат кладя в карман, оставшиеся куски белого и пеклеванного хлеба и пару соленых огурцов. «Ну, — Но, земляк! — обратился он к Алексею, потягиваясь и распуская обояску. — За хлеб, за соль, за щи спляшем, за пироги песенку споем. Пора, значит, схрапнуть маленько. Стало брюхо, что гора! Дай Бог добрести до двора!» Алексей не отвечал. В ту самую минуту из соседней комнаты разлились стройные звуки органа, только что привезенного из Москвы и что-то очень дорого стоившего. Орган был на редкость. Чтобы послушать его, нередко в ту гостиницу езжали такого даже сорта люди, что высидеть час-другой черного народу считают за бог весь какое бесчестие. Сама губернаторша, когда шли до нее слухи о дивном оркестреоне, возгорела желанием насладиться его звуками и по этому случаю пригласила к себе на вечер чуть не полгорода, Оказалось, однако, что, несмотря на все старания полицмейстера и городского головы, музыкальное диво в губернаторский дом перевести было невозможно. Тогда было отдано приказание хозяину в такой-то день в гостиницу никого не пускать, комнаты накурить парижскими духами, прибрать подальше со столов мокрые салфетки, сготовить уху, из аршинных стерлядей Разварить трехпудового осетра Припасти икры белужьей, икры стерляжьей Икры прямо из осетра Самых лучших донских балыков Пригласить клубного повара Для приготовления самых тонких блюд Из хозяйских, разумеется, припасов И заморозить дюжины четыре Некошинского, И не архиерейского. Архиерейским называли в прежнее время шипучее вино, приготовляемое наподобие шампанского, из Астраханского и Кизлярского Чехиря, в нанимаемых виноторговцами Макарьевской ярмарки по грибах архиерейского дома в Нижнем Новгороде. А настоящего шампанского. Насчет плодов не велено беспокоиться. Губернский предводитель из своих подгорных теплиц обещался пожертвовать и персики, и сливы, и абрикосы, и что-то еще в этом роде. Хозяин гостиницы, разумеется, остался в накладе. Зато удостоился чести принимать у себя самую лучшую публику, что ее не было в городе и с сердечным умилением ровно ко святым мощам благоговейно приложиться толстыми губами к мягонькой, крошечной, благоуханной ручке ее превосходительства. Хоть не раз после такого счастья чесал он, там, где в часы невзгоды любит чесать себя русский человек. Однако был усложден не только целованием ручки у губернаторши, но и размашистыми ласками полицмейстера. Полковник, похлопав Купчину по плечу, шутливо речью и юркой развязностью гвардейского штаб-офицера, ткнул его пальцем в объемистый живот и обещался на днях же заехать к нему на дом поиграть в трынку и посоветоваться насчет предстоящего выбора в городские головы. В заключение полицмейстер объявил — что добровольного пожертвования на детский приют с хозяиной гостиницы в нынешнем году не потребуется и не пришлют ему от губернаторши толстой пачки билетов на концерт в пользу дамского благотворительного общества. Обрадованный купец, кланяясь в пояс, благодарил за такие великие милости». Угощение бояр и закрытия на целый день гостиницы сполна окупались обещанными льготами, избавляя от пожертвований, ежегодно делаем их российским купечеством, добровольно, то есть наступя на горло. Ровными согласными волнами льются величавые звуки жизни за царя. Непривычному, неразвитому слуху Непонятна вся прелесть художественной музыки, Недоступна наслаждения потрясающими чувства И возвышающими дух созвучиями. Но вечно юная, вечно прекрасная музыка Глинки Обаятельно действует на русского человека, Стой он на высоте развития, или живи полудикарем в каком-нибудь безвестном захолустье, будь он самый грубый животный человек. Но если в душе его не замерло народное чувство, если в нем не перестало биться русское сердце, звуки глинки навеют на него тихий восторг и над очи вызовут даже невольную сладкую слезу. И эту слезу, как заветное сокровище, не покажет он ни другу приятелю, ни отцу с матерью. А разве той, одной, кому стремятся добрые помыслы любящей души, В этих звуках так много заветного, Так много святого скрыто для русского человека. Слышится в них и глухой перекатный шум родных лесов, И тихий всплеск родных волн, И веселые звуки весенних хороводов, И последний замирающий лепет Родителя, дающего детям предсмертное благословение. И сладкий шепот впервые любимой девушки, И нежный голос матери, Когда бывала погруженная в думу О судьбе своего младенца, Заведет она тихую, унылую песенку Над безмятежной его колыбелью. И тут же, рядом с унывною веками выстраданную песней, вдруг грянет громогласное, торжественное, к самому небу парящее величанье русской хлеб-соли и белого царя православного. Неалая заря по небу разгорается, Нетихая роса на сыру землю опускается, Горит, пылает, лицо белое, молодецкое, сверкает на очах слеза незваная, И взгрустнулась от той музыки Алексею. Настеньку вспомянул. Красоту ее неописанную. Речи ее тихие, любовные, Ласки ее нежные. Судьбу ее вспомнил, Горькую. Хоть бы в Волгу головой, Так в ту же пору Облокотясь на стол, закрыл он глаза ладонью. А дядя Елистрад, постукивая пальцами по столу, из-под тишка взглядывал на земляка и лукаво усмехался. «Ха-ха-ха! — молвил он. «Пойдем-ка, Алексей Трифонович! Пора на боковую!» Так-то не в пример лучше. Теперь-ча это будет тебе пользительно. На этих словах кончилась музыка. Алексей ровно отосначнулся. Размашисто тряхнул он кудрями и ни словом, ни взглядом не ответив дяде Елистрату, спешной походкой направился к буфету, Бросил хозяину гостиницы бумажку и, не считая сдачи, побежал вон из гостиницы. День через пять огляделся Алексей в городе и маленько привык к тамошней жизни. До смерти надоел ему охочий до чужих обедов дядя Елистрат. Но Алексей скоро отделался от его наянливости. Сказал земляку, что едет домой а сам с постоялого двора перебрался в самую ту гостиницу, где обедал в день приезда, и где впервые отроду услыхал чудные звуки органа, вызвавшие слезовую память о Насте и беззаветной любви ее. Звуки, заставившие его помимо воли заглянуть в глубину души своей. И устыдится черноты ее и грязи. Но такое доброе настроение скоро миновало. Куда не пойдет Алексей, Где не вздумает прислушаться к людским толкам, Везде одни и те же речи. Деньги, барыши, выгодные сделки. Всяк хвалится прибылью. Пуще смертного греха боится убыли, а неправедной наживы ни един человек в грех не ставит. Вот сидит Алексей за чаем на том самом месте, где на медне обедал с дядей Елистратом. Орган играет по-прежнему. Но звуки его летят мимо ушей Алексеевых, досаждают даже ему, мешая прислушиваться к чужим разговорам. А разговоры заманчивые, толкуют про пользу до выгоды, про то рассказывают, как люди в немногие годы наживаются, про откупа говорят, про золотые промыслы, про казенные подряды, про займы и ловкие банкротства, даже про разбои и перевод поддельных бумажек. И никто из собеседников не порицает людей, Разжившихся грехом да неправдой, Всяк девица ловкости, их находчивости, Уменью деньгу сколотить, до да концы схоронить. Слышит один день такие разговоры, Слышит другой, и пуще прежнего Забродили у него в голове думы О богатстве, привольной жизни И людском почете со всех сторон. Но как достичь такого богатства? Как добыть его скоро, сейчас же? Откупа золотые прииски казенной подряды не с руки Алексею. Ими начинать надо большие деньги иметь в руках. Отчего бы, пожалуй, и банкротом не объявиться, нахватавши побольше займов. «Да какой же дурак незнакомому человеку поверит хоть самые малые деньги!» «Насчет разбоев и красноярок?» «Фальшивые кредитные билеты. Страшно!» Был еще Алексей малым ребенком, как однажды двое пьянчук-мужиков из их деревни вздумали при безденежье ради выпивки насчет проезжавшей с ярмарки дьяканицы поживиться и через год с небольшим привезли под караулом в Парамова обоих воров до плечистого краснолицего мужика в красной рубахе с зверским лицом. И как же крошил он мясо на спинах пьянчук! Поминать даже страшно. Не забыл Алексей и Лязга Кандалов на Стуколове и на всей честной красноярской братьи. «Нет. Страшно. Мимо, мимо. Но что же делать? За что приняться? Не жить же в городе бестолку, тратя деньги по-пустому». Опять и опять вспоминает Алексей слова Потапа Максимыча про Марью Гавриловну. «Вздумала торги заводить. Вздумала пароходы покупать». Приказчика ищет. Тогда смутили его эти слова. Не выходили они и теперь из памяти. Отчего же Марья Гавриловна сама не сказала про то, когда встретилась с ним в Светлице Настиной? «Брату в Казань», — писать обещалась, не найдется ли у него подходящего места. А про свои намерения — Хоть бы заикнулась. Значит, другой есть у ней на примете. Отчего же так испугалась она, Когда Алексей вошел в светлицу? Отчего зарделась? И глаза опустила, А потом так порывисто вздыхала, Так умильно улыбалась, Так любовно. На него глядела. Видно, это только баловство одно было. «Дай, мол, потешусь над парнем, Пущай, забирает себе не весь чего в голову». Так порешил Алексей. «В комаров не ездить». Марью Гавриловну из мыслей вон. «Ну ее!» пропадая, она со всем лукавством своим». Каждый вечер до полночи бродил Алексей взад и вперед по своему номеру. Об одном думы раскидывает. Как бы разбогатеть поскорей, достичь житья-бытья привольного. Эх, как бы эта гора была да золотая! Думал он сам про себя, глядя на кручу, поднимавшуюся перед его окнами. Раскопал бы ее своими руками, Вынул бы из земли несметное богатство, Зажил бы всем на славу и удивление. Поклонился бы мне тогда народ православный, А я бы житием своим утешался, Построил бы каменные палаты, С утра до ночи у меня пиры бы пировали, Честь мою и богатство прославляли. Эх, мало ли чего не придумает бедный человек, Жаждущий довольства и привольной жизни. И на пристани, и в гостинице, и на хлебной бирже Прислушивается Алексей, не зайдет ли речь про какое местечко. Кое-у-кого даже выспрашивал, но все понапрасну. Сказывали про места, да не такие, какого хотелось ему. Да и на те с ветру людей не брали. Больше все по знакомству, либо за известной порукой. А его ни едина душа во всем городу не знает. Ровно за три девять земель от родной стороны он заехал. Нет доброхотов, всяк за себя, И не то что чужанина, земляка и того Всяк норовит под свой ноготь гнуть. Ни с кем словом перекинуться, не с кем по душе побеседовать. Народ все черствый, недобрый, неприветный. У каждого только и думаешь, что своя выгода. Тяжело приходилось горемычному Алексею. И вспомнил он рассказы келейниц, учивших его грамоте про этот город, про эти каменные стены и про заклятие, святым мужем на них наложенное. Еще в ту пору, как русская земля была под татарами, ради народного умерения проходил в Орду Бусурманскую святитель Христов Алексий, митрополит московский проходил чудотворец свой путь ни во славе, ни в почести, ни в своем святительском величии, а в смиренном образе бедного страннего человека подошел святитель городу перевозчики его не приняли перевести через реку не восхотели, видя, что с такого убогого человека взять им нечего. И невидимо мирским очам на речные струи быстрые распростер чудотворит свою мантию. И на той мантии переплыл на другую сторону. А там на берегу бабы белье моют. Попросил у них свят муж милостинки. Они его вальками избили до крови. Подошел свят муж к горе набережной. В небесе гром возгремел, И пала на ту гору молонья полючая. Из той горы водный источник Струю пустил светлую. У того родника чудотворного У крохом черствого хлеба Светитель потрапезовал, Богоданную водицей Увложил пересохшие уста свои. И прозвалась та гора Гремячую. И тот источник до сего дня из нее течет. Хоть и видели злые люди Божье знамения, Но и тут святому же не могли познать. Нечестью согнали его со источника, И много над ним в безумии своем глумилися. Искал святитель ночлега, ночь ночевать. Ходил от дома к дому, Нигде его не приняли. И тогда возмутилась святая душа. Возрев на каменные стены кремлевские, Таково заклятие изрек. Город каменный, люди железные. И до сих пор видно здесь люди железные, Бродила в уме Алексеевым. «Дивно ль, что мне, человеку страннему, захожему, не видать от них ни привета, ни милости, ни услышать слова ласкового, когда Христова Святителя встретили они злобой и бесчестием!» И взгрустнулась ему по родным лесам. Стосковалась душа по тихой жизни за Волгою. Унылый пуст показался ему, «Шумный, многолюдный город!» «Какими это судьбами? Давно ли в наших Палестинах?» Широко разводя руками, вскрикнул Сергей Андреевич Колышкин, заведя Алексея на набережной. Друга неделя пошла. Снимая картуз, ответил ему Алексей. «Что ж ты, парень, до сей поры ко мне не заглянешь? Ах ты, лоботряс этакой!» Но что, крестный, здоров ли? Перестает ли тосковать помаленьку? Аль все по-прежнему. Давно уж не видал я его, — ответил Алексей. Четвертая неделя, как выехал я из Осиповки. Где ж побывал? Да в красную рамень хозяин посылал, на мельницы. А Толь вот сюда приехал. Из красной тарамени крупчатку штульку доставите? Спросил Колышкин. Нечто, подтвердил Алексей. По-моему, не надо бы торопиться. Выждать бы хорошей цены, заметил Сергей Андреевич. Теперь на муку цены шибко пошли под гору. Ставят чуть не в убыток. В Казани, слышь, чересчур много намололи. Там, брат, паровые мельницы заводить теперь стали. Вот бы Потапута Максимычу в красной рамени паровую поставить. Не в пример бы с дело-то у него пошло. Полтиной бы на рубль больше в карман приходилось. Известно, согласился Алексей. Говорил я ему на медне, продолжал Колышкин. Да, в печалях. Мои слова мимо ушей он пустил. Помолчал Алексей. Однако пока месть. Прощай, молвил Сергей Андреевич, хлопнув по плечу Алексея. У меня сегодня пароход отваливает. Некогда. Заходи ко мне, покалякаем. Дом от мой, знаешь? Нет, не знаю. — отвечал Алексей. — А у Ильи пророка? — Вон в полугарета церковь, видишь? Золоченая глава. — говорил Сергей Андреевич, указывая рукой на старинную одноглавую церковь. — Поднимись в гору-то, спроси дом Колышкина, всякий укажет. На правой стороне каменный двухэтажный, на углу. — Слушаю, Сергей Андреевич, беспременно побываю отвечал алексей, кланяясь колушкину. Сергей Андреевич пошел было дальше по набережной, но На шагах в пятнадцать от алексея встретил полного краснолицего, не старого еще человека, пышущего здоровьем и довольством. Одет он был в свежий, как с иголочки, летний наряд из желтоватой бумажной ткани. На голове у него была широкополая соломенная шляпа, на шее — белоснежная косынка. Борода тщательно выбрита, зато отпущены длинные русые, и шелковистые бакенбарды. Встретя его, Колышкин остановился. Слушает Алексей разговор их. Ни слова не может понять. Говорили по-английски. «Надо быть, не русский», — подумал Алексей. «Вот подумаешь, совсем чужой человек нам заехал, а матушка русская земля до усов его кормит. А кровному своему ни место, ни дела». «Ишь, каково спесиво!» — на людей он посматривает». Ишь, как перед ним нехристим народ шапки-то ломит. Эх ты, Русь православная! За морянину родная мать, своим дедушкам злая мачуха! И в досаде, тихими стопами опустя голову, Побрел он в гостиницу.